Около двенадцати пообедали в фурт Шлагельхаузе и побрели дальше. Я смертельно устал и не раз просил отца прервать поход. Но он услышать об этом ничего не хотел. Если, мол, он в свои пятьдесят лет выдерживает тяготы, то мне и подавно следует их переносить. На пути к хижине Доминикус я с каждой минутой стал уставать все больше. В такой момент становишься апатичным и передвигаешь ноги автоматически. И так около двух часов мы проходили мимо Доминикуса. Рядом с хижиной сидели несколько гостей, они обедали. Я еще раз попытался убедить отца остаться, но он, не отвечая, пошел вперед. К нам подошел двенадцатилетний мальчик и предложил купить у него камни граната. Но отец отказался. Наверное, спустя четверть часа, Шедший впереди отец сказал, что на время пропустит меня вперед, и чтобы я двигался дальше. Нам еще предстоит проделать долгий путь. Я пошел, а отец постепенно нагонял меня. Поднимаясь после поворота в гору, услышал сзади тихий возглас. Я вернулся. Странно. Я не уловил никакого движения, но память сохранила четкую картину. Какой-то миг отец стоит в немыслимой позе, И, загнувшись спиной назад, бросился к нему, но увидел отца уже внизу, лежащим в ручье, верхняя часть его тела находилась в воде. Как можно быстрее я спустился с кручи. Голова отца была в воде, вся в жутких красных дырах. Он еще шевелил пальцами. Я с трудом вытащил его из воды, мои руки были залиты кровью, я смыл ее водой и почти в беспамятстве побежал звать на помощь. У Брайт Ланнер увидел женщину, крикнул, что с отцом несчастный случай, и мне нужна помощь. Женщина смеялась, и это произвело на меня ужасное впечатление. Но потом она позвала своего брата-пастуха Ридерера. Я попросил женщину вызвать врача, так как отец еще был жив. Ридерер направился на место несчастья несколько раньше меня. Когда туда подошел я, он сказал, что отец уже мертв. Потом ридер двинулся к хижине Доминикус, я же остался сидеть на камне возле трупы. Некоторое время спустя подошли двое туристов, Шнейдер и Нетерман. Они слышали о несчастном случае и хотели помочь. Я рассказал им, что случилось. Затем стало подходить все больше народу, врач, который охотился здесь, несколько загонщиков, а также Эдер, хозяин хижины Доминикус, у которого нога была в гипсе несколько мужчин принесли носилки но Эдер сказал что труп должен остаться на месте что здесь не все чисто потому что никто не мог бы тут сорваться с обрыва да тут многое нечисто подумал следователь он опять живо представил себе показания свидетелей среди них была мария раух и мария оссана женщины повстречавший студента на пути, когда он бежал к хижине брайт и вскоре к своему ужасу увидевшие лежавший в воде труп. По их словам, лицо мертвого было до ушей опущено в воду, тот лежал на животе, затылок был окровавлен. Мальчик, предлагавший Хальсманам гранатовые камни, показал, что отец и сын ожесточенно спорили между собой. Пастух Ридерер, показал то же, что и обе женщины. Туловище трупа полностью находилось в воде, животом вниз, лицо также было под водой. Я тогда подумал, что если мужчина был еще жив, когда упал в воду, то он бы захлебнулся. Как показал турист Неттерман по профессии паровозный кочегар, Хальсман сказал ему, что шел позади отца, когда тот сорвался. Спутник уже Неттермана Шнайдеру, Хальцман рассказал, что шел впереди отца. Однако сразу после смерти Хальсмана, старшего никто из свидетелей, не думал о значении своих наблюдений. Только хозяин хижины Доминикус Эдер, который тоже отправился к месту падения, сказал, что с самого начала считал падение в этом месте невозможным. Поэтому он Внимательно осмотрел землю и обнаружил на протяжении примерно одного метра кровь. Но кровавый след находился на расстоянии около 7 метров.